Глава 32. Курьер 5 Когда расследование убийства Джонни набрало ход, дела у Дедули и его Кентов обернулись хреново. Их удивляла упертость копов. Те вроде как получили частную инфу. Казалось, это будет тянуться вечно. Под прессом. Они сваливали вино друг на друга, но в конце концов все трое загремели на нары. Сначала произошла разборка, но не в стрелке, а в пабе отдых после боулинга. тихом заведении на Митчелл-стрит, скрытом от посторонних взглядов. Наверное, они пошли туда, чтобы сговориться. Какого горбатого лепить мусорам, но подцапались и пустили в ход кулаки. В тот день к армии нехило отметили Лоузи. Так что, кажется, Джок воспользовался их сварой, и они с Лоузи решили... Пусть этот шкаф и одувается за проломленную башку Джонни. Карми с Лоузи садились теперь в противоположных углах стрелка. По слухам, после того конфликта они никогда больше не обменялись ни словом друг с другом или с дедули Джоком. Хотя, может, это и пиздеж. Людям нужны мифы. Они упорно хватаются за них, чтобы придать своей никчемной жизни смысл. Но ни один мудак не стал бы спорить, что из-за постоянного головника с полицией их крепкой дружбе пришел Кирдык. Стрелок — очень маленький бар, и в двух шагах от него куча других пабов, где можно бухнуть. Думаю, просто ни один не хотел уступать. Гонор. В общем, когда выдвинули обвинение, за убийство Джонни засудили только армии. Не помню всех подробностей дела, но на суде они обвиняли друг друга в том, что случайно столкнули Джонни в док после пьяной ссоры из-за бабок, выигранных в карты. Джок и Лози засудили за причинение смерти по неосторожности, сокрытие преступления и неоказание помощи Джонни. Слушание дела было чумовое. Типа «кто кого переорет». Случилось это еще в те времена, когда Скотсман в судебной хронике с восторгом писал о насилии в среде эдинбургского рабочего класса. Теперь у них другая политика – игнорировать беспредел, чтобы не напужать обывал и туристов. Но на суде был полный бардак. Всем троим дали тюремные срока. Джоку и Лоузи не длинные, но они все равно уже были староваты для крытки. В каком-то смысле им двоим пришлось даже хуже. После освобождения... Их гнобили, как зашкварившихся, скрыли смерть друга и, возможно, заложили еще одного Кента. Такое никогда не прощалось. Старика Джока в тюряге хватил инсульт, так что его освободили досрочно. Но его вторая молодая жена, грязная шалава, которую мы должны были называть не бабулей или бабуней, а тетей Морин, ушла от него к чуваку помоложе. Лоуси отмотал свой срок. А Карми, которому впаяли по полной, в итоге так на тюрячке и подох. Я проведал Джока пару раз в жилом комплексе для престарелых в Гордон-Корте, где он провел последние годы. Его рожа так и застыла в перекошенной ухмылке, которая из-за инсульта стала теперь отличительной его чертой насовсем. И вдобавок он превратился в калича и пускал слюни. Друзей у него не осталось, как будто теперь, когда он стал инвалидом. Люди смогли открыто признать, каким же он был хуюлом. Несмотря на то, что они тогда сговорились подставить к армии, а может и благодаря этому, Слоузи они больше никогда не общались. Когда я в последний раз проведывал его в Гордон-Корте, я уже понимал, что он не жилец. Хотя сестрички за ними ухаживали, Штын стоял на всю комнату. От Джока воняло саками и меня тошнило. Тогда-то я и решил рассказать этому мудаку всю историю, «Помнишь, как вы узнали, что Джонни проломили башку? Вы все валили друг на друга. Ты их кармию, Лоузи. Но ты никак не мог врубиться, кто ж его доконал? Кто размажил ему башку?» Джока взял аготоропь. Говорить он не мог, но, казалось, был на грани нового обширного инсульта. Рожа у него побагровела, и он с хрипом втягивал воздух. «Это был я!» Сказала я, стоя над ним. Мне тогда было лет восемнадцать, и я не мог поверить, что когда-то ссал этого старого овоща. Угу, это я его замочил. Хряснул по башке не Неславы Булыгой. Понятно, что это было сигналом для мусоров. Они записали все как убийство, а не самоубийство очередного уволенного и выброшенного на свалку докера. И потому провели расследование. Понятно, что я сам позвонил им и сказал, что это были вы. — объяснил я, пока дедуля Джок сатанил, глядя на меня. — Ох, этот страх и ненависть в его мудацких старых зенках! у, -у, -у это я вас тогда сдал. — Как вы все накинулись друг на дружка, любо-дорого посмотреть! — рассмеялся я в его хрипящее хайло. — В общем, это был я. Я всех вас взъебал, упёк вас на кичу. Я видел по его глазам, как он вопрошает всеми своими фибрами. «Нахрена!» «Меня Джонни попросил», — сказал я ему. «А Джонни мне всегда нравился. Я столько для вас всего делал, и только один Джонни относился ко мне нормально. Ну, типа, втихую. А всем остальным было поебать. Это один момент. Но ну, второй... Это ж было просто ржака!» Он потянулся к своим ходункам и вскинулся, и как броситься на меня. Вот это был цирк, я вышиб их из-под него ногой, и он с грохотом растянулся на полу. «Да отвянь ты, старая тумба с ушами!» – рассмеялся я. Почему-то помню, как пошел потом в кафешку Мэттьюэнс на Джанкшн-стрит и захавал пирога с начинкой. Через пару недель... Он откинул копыта. Я был на похоронах, не собирался идти, потому что накануне вечером загремел в мусарню после махача в центрах. Когда дополз домой, хотелось одного – хорошенько выспаться, но старый с Мамани и даже Джо – все подняли кипиш. Так что я пошел. Лоузе не было и близко. И вообще почти ни одной живой пизды. Пустая, сука, трата времени. Прикол в том, что его все кругом люто ненавидели.